Распаренный, чистый, в свежей одежде, с округлившимся животом на теле скелета. Носом понемногу клевать начал. Сонливость накатила от такого потока забытых удовольствий. Но нельзя. Я слишком долго валялся. Надо срочно браться за дело. Хватит время терять. И начну с самого легкого, узная все, что возможно, про это капище. Уж очень любопытное местечко. И опасное. Дискомфортно жить рядом с таким. Надо хотя бы прикинуть, чего от него можно ожидать. Алера в шатёр не вошла. Ворвалась. Невероятно живучая особа. И я рад, что перенесённая не изменила её. Одежда чистая, потасканная Прибарахлилась где-то. И опять не женская. Всё партизанствует. «Сэр, страж, я так рада! Вы, наконец, пришли в себя! Мы все верили, что так и будет! Мы все молились за вас!» «Спасибо, Алера! Ты присядь, не прыгай вокруг меня. Как твои люди!» «С ними всё хорошо, спасибо. Их хорошо здесь приняли. Работают все. Надо до зимы успеть запасы сделать. Даже дети работают. Ягоды и грибы собирают на сушку. Ну и по садам фрукты зрелые. Дети у нас большие, ведь маленькие не выжили». Девушка резко погрустнела. «Ничего, будут ещё у ваших людей малыши». «Я знаю. Ведь всё теперь будет хорошо. Да?» «Я знаю, что артарские инквизиторы хотят вас убить, но они больше не смогут посылать своих убийц. На выходе из горловины мы устроили засаду. Там лучшие мои стрелки, охотники потомственные. По воронам не промахиваются!» Мстительно уточнила Альра. Артарцев она сильно не любила. И то, что инквизиторы туда попадают из Империи, ничего не меняло. Радует, что с Дирбзом до сих пор не сцепилась. Я этого очень опасался. Хески, которых они послали, не вернулись. Вряд ли они повторят это». Карающие даже не знают, живы мы или погибли все. У нас были голуби для связи с крепостью. Но во время ливня, в горловине, телегу с клеткой засосало в грязь. Тук успел их выпустить, а сам едва не погиб при этом. Они вернулись в крепость без писем, и там теперь гадают, почему так случилось. Скорее всего, подумают, что нас перебили. «Все равно? Засада не помешает?» «Конечно, не помешает. Альра, расскажи мне про капище». «Что рассказать?» «Ты говорила, что там появляются непонятные вещи». И звери неизвестные. Часто так бывает? Нет, редко. Только после молний, которые бьют туда без дождя. Старый Аван рассказывал, что иногда они бьют даже с чистого неба. Ты видела этих зверей? Нет, но я видела череп одного из них. Большой череп. Похожий на медвежий, но с клыками, как кинжалы, и маленькими рожками. Говорили, что он остался от демона. И еще шкура в замке была, похожая на лошадиную, но с черными и белыми полосами. Интересно. А вещи? «Вещи у барона в кладовой хранились, но где они сейчас – не знаю, ведь все разграблено и сожжено». «А ты их видела?» А В детстве барон один раз показывал чудесную вазу из чистого-чистого стекла, будто хрусталь горный. Такого никто не умеет варить, она была высокая и узкая, с очень тонким горлышком. Ему купец артарский предлагал за нее по весу в три раза больше золота отдать, но… Эх, лучше бы отдал, не попало бы к солдатам». «Жаль, я бы хотел посмотреть на эти вещи». «Ничего не осталось. Кладовая разграблена. Разве что ковчег». «Ковчег?» «Да, ковчег. Он на Языческом холме так и остался. Слишком тяжелый. Его невозможно унести». Тороп что-то про него рассказывал. «Да про него все знают. Как такое большое спрячешь? Солдаты его тоже утащить не смогли. Он вечно будет стоять в своем сарае». «Сарая?» «Ну да, в сарае». Человек, который тогда оказался на холме вместе с ковчегом, потом поднял вокруг него стены и настелил крышу, чтобы ковчег не ржавел от дождей. «Так, совсем интересно становится. Ты уж если рассказывать начала, то всё рассказывай. Что за человек?» «Но у меня тогда на свете не было. Старый Аван говорил, что молнии тогда долго били с чистого неба, а потом на краю капища нашли два ковчега». «Уже два?» «Ага, два». Потом, когда дожди пошли, они вместе с песком вниз ползли. Один доскал до дополз, второго засыпало. Песок ведь там непростой, то вверх, то вниз перебирается и ведёт себя странно. А тот человек? И человек тогда появился, никто его не знал, чужой человек. Все думали поначалу, что он сумасшедший, кричал много, хватал за руки тех, кто ковчеги разглядывал, оттаскивал от них. Никто не понимал, почему он так делает. Священники сказали, что в нём нет тьмы. Потом те, кто много времени провёл рядом с ковчегами, начали болеть. Лечить их было тяжело. Тогда и поняли, что человек этот знал про опасность и пытался спасти любопытных. Барон, дед последнего барона Мальрока, сперва хотел приказать кузнецам расколоть на куски один ковчег, чтобы узнать, какую он тайну скрывает внутри, и железо пустить в дело, но после этого передумал. Ведь кузнецов беречь надо. С годами один ковчег совсем ушёл в песок. Вокруг второго странный человек сделал сарай а потом умер, но не от странной болезни. Болел он часто почему-то и умер от сильной лихорадки. Старый Аван говорил, что он был хороший и жалел, что недолго прожил. Называется «Поговорили». «Альра, сможешь мне показать этот ковчег? Я спать не смогу, пока его не увижу». «Он возле вершины Языческого холма. Без лошадей туда долго идти, а верхом... Вы разве сможете?» «Не переживай за меня, лишь бы ветром седла не сдуло». День солнечный, на небе не облачко, жарко. Если бы не желтезна кое-где на листве и не налитые спелые синевой ягоды чахлого тёрна, никогда не поверишь, что уже осень. Алера вела меня другой дорогой, но она почти ничем не отличалась от той, по которой я поднимался вслед за торопом. Всё те же голые серые склоны, редкие валуны в пятнах лишайника, ещё более редкие колючие кустарники с исковерканными ветвями. Вот и первые пятна песка под копытами коня. За спиной недовольно бурчит тук. Он полагает, что в моём состоянии не стоит такие прогулки совершать. На плече, вторя ему, раздражённо сопит попугай. Он тоже считает, что бродить по лысым холмам удел дураков. Зачем терять время на такую ерунду, если внизу, в замке, есть огромный погреб, заставленный пузатыми бочками с увлекательным содержимым? Нас четверо, и если не считать тука, охраны нет. Долгожданный мир, о котором я так мечтал... Если где-то в лесах и остались приверженцы тьмы, они теперь десятой дорогой обходят Мальрок и его окрестности. Да и незаметно к нам не подойти. Все окрестные тропы патрулируются, на холмах наблюдателя стоят. Даже Люк, когда-то не отходивший от меня ни на шаг, не стал нас сопровождать. Для него теперь кролики важнее стража. Отвык от моего присутствия. Все отвыкли. Ничего. Я быстро оклемаюсь и всё возьму в свои руки. Работы непочатый край». «Не верю я в долгое мирное затишье. Не балуют меня здесь. Надо не просто жить. Надо готовиться к неприятностям. Они не заставят себя долго ждать. Я умею многое. Делать зажигательные смеси и взрывчатку. Метательные машины и штампованные доспехи. Дешевые наконечники для стрел и мушкетные стволы. А если наберу прежнюю форму, то теперь еще и в бою мне вряд ли найдется равный. Разве что тьма придумает еще нечто более смертоносное». Показались вершины мегалитов внешнего круга. Широченная пасть с парочкой выбитых зубов. На большее у межгорцев не хватило сил. Подпортили капищу зловещую хмылку, но не уничтожили. А это что? Действительно сарай. Прямоугольник стен из нетёсанного камня. Многослойная грубая крыша, перекрытая теми же плоскими камнями, перемазанными глиной. Чувствуется запустение. За сооружением давно не приглядывали. Оценив размеры, присвистнул. «Он что, это в одиночку построил?» «Почти всё один», – подтвердила Альра. «Ему мало кто соглашался помогать. Люди до сих пор боятся сюда приходить. Болезнь ковчега, она плохо лечится». «В длину не меньше десятка метров, шириной метров пять, и высоту пара моих ростов. Камни таскать снизу надо. Здесь, кроме песка, ничего нет. Дерево вообще от самого подножия, как и глину». Да он был титаном, если почти в одиночку это построил. «Альра, он, похоже, умер не так давно. Почему вы так решили? Крыша не провалилась до сих пор, а она без присмотра долго не продержится. Крыша надёжная, да и при отце последнего барона иногда посылали людей её чинить. Это в память о том человеке. Его уважали люди». «Понятно». Спешившись, я протянул по туку. «Вы что, собрались внутрь заходить?» Испугалась Альра. «Я быстро». Не могу же проехать мимо, не взглянув на этот ковчег. «Только недолго, вы и так едва живы, там всё равно ничего интересного». «Значит, мне не разрешено смотреть, а сама, получается, уже бывало, раз всё знаешь». Усмехнулся я. Покраснев, Альра потупилась. «Так любопытно же было, все дети сюда хоть однажды бегали». Вход узкий, прикрыт решёткой из трухлявых жердей. Осторожно отодвинул её в сторону, шагнул внутрь и остановился». Дальше хода нет, все внутренности сарая занимает он. Нет слов. Ковчег, блин. Хочется расхохотаться не хуже Альрика. Всякое ожидал увидеть, но такого... Вот так рояль. Всем роялям роялище. Впечатлен. Попугай, ошалев не меньше меня, с трудом выдавил. да а вы меня, грешного, из такой бочки пивка бы хлебнуть. «Это какой же кузнец смог такое выковать?» Заявил Тук, заглянув одним глазом. не слышно подкравшись сзади, тихо произнесла. «Только Бог такое мог сделать. Говорят, внутри его скрыты скрижали, на которых он оставил свои заветы. И еще говорят, что там есть великие сокровища, подаренные народу, спасшему скрижали от язычников». Скептически хмыкнув, я уточнил. «А тот человек, он разговаривать умел?» «Старый Аван говорил, что сперва не знал наш язык, а потом научился». «И что этот человек говорил про скрижали?» «Он говорил, что их нельзя трогать, и ковчег нельзя ломать, даже царапину на нем оставить – это святотатство». «А что ваши священники?» «Они не признали ковчег реликвией. Он совсем не похож на ковчег из святой книги. Странный он какой-то и впрямь. Но и тьмы в нем они не увидели». «Ещё Аван говорил, что наступит время, и придёт человек, который сможет взять скрижали, не повредив стенок ковчега. Не пойму, как он это сделает, только чудом. Ковчег ведь такой крепкий, в нём всё огромное и очень тяжёлое. Такого не могли сделать люди, сами ведь видите». «Зачем он построил сарай? Чтобы ковчег лучше сохранился до этого момента?» «Да, наверное. Тот человек любил строить. Он завоевал уважение этим. Видите там, на реке, мельница водяная. Далеко, но разглядеть можно. Ее он построил. Затем уже по подобию этой мельницы другие поставили. Он многим вещам наших мастеров научил. Он знал то, чего не знал никто. А теперь его мельницу разрушили артарцы. Одни стены остались. Скоты. Не переживай, Альра. Восстановим мы ее. Будет не хуже, чем раньше. Я умею делать мельницы. «Правда?» да. Я много чего умею. Мы обязательно все восстановим. Придется поработать, но ленивых у нас нет. Все получится. Это хорошо, а то ни одного мастера не осталось, кто мог бы это сделать. Нам очень повезло, что вы сюда пришли. И мне повезло, что вы меня дождались. Особенно ты. Я? На тебя даже попугай не шипит. А он у меня ревнивец. На всех женщин, что рядом со мной показываются, он хоть раз, но шикал. Ты, получается, особенная. «Да? Не замечала?» «Сэр-страж, может, пойдёмте назад? Нельзя рядом с ним долго стоять. Никто давно уже не заболевал от ковчега, но всё равно страшно. Пойдёмте же!» «Одну минутку. Я должен забраться наверх, на крышку ковчега. Посмотреть». За минуту не управился, но и люк не поддался. Заглянуть внутрь не получилось. Я не унывал по этому поводу. Слаб я сегодня. Вернусь более подготовленным. Обязательно надо взглянуть на эти скрижали». И не только на них. Полчаса назад я размышлял над идеями по созданию зажигательных смесей и штампованных доспехов. Теперь всё это кажется таким мелочным. Теперь рулит ковчег. Хотя что я буду с ним делать? Понятия не имею. Надо думать. Спустившись к нетерпеливо пританцовывающей Алере, напоследок провёл ладонью по холодной броне. Жди, и ковчег. Я вернусь. Не дело тебе стоять в этом сарае на краю поганого капища. Надо найти способ, как вернуть твою силу. И плевать на болезни, после всех этих приключений мне теперь чума не страшнее насморка. Тем более с тобой, если вдруг все получится, я вообще стану непобедимым. Ладно, Альра, поехали назад. По пути кое-что расскажешь еще. У меня вопросы остались насчет Ковчега. И не только насчет него. Продолжение отчета добровольца номер 9. Диктую после долгого перерыва. Длительность перерыва неизвестна. Ориентировочно один месяц, плюс-минус неделя. Перерыв получился не по моей вине. Я в очередной раз чуть не сдох. Так хреново мне еще никогда не было. Сперва едва не убили, потом парализованный колодой валялся, гадя под себя. В виде компенсации изучил наконец секретное конфу Вот только нужно оно мне сейчас так же сильно, как коту акваланг. Понимаете, пока болел... Высох до состояния жертвы концлагеря. Кожу с костей ветром сдувает. Таким образом, вынужден констатировать, что уже второй раз сбиваюсь со счёта времени. Вы бы на подобные случаи календарь электронный прислали, что ли? Кстати, насчёт посылок. До сих пор ничего не получил. Список накопился о-го-го. Чего в нём только нет. Туалетная бумага, бригада молдавских строителей, два крупнокалиберных пулемёта, зубная щётка, психоаналитик. Да я полночи только перечислять буду. Да-да, я прекрасно помню ваши россказни, что даже полной энергии взрыва сверхновой звезды или всей Вселенной может не хватить на пересылку одного малюсенького макового зёрнышка. Ещё тогда подозревал, что это подлое враньё, и сегодня, наконец, в этом убедился. Вань, может, хватит на уши добровольцам лапшу ящиками вешать? Если сюда невозможно семена мака переправлять, то объясните – Какого хрена здесь делает танк? Вы, конечно, невинно захлопаете тощими ресницами и спросите, какой танк? и отвечу, а очень простой. Танк – это такая штука на гусеницах, с башней и пушкой, и пулемётами. Он сделан из брони, и тяжёлый поэтому. Думаю, тяжелее макового зёрнышка, причём намного. Вы, конечно, начнёте отмазываться, что я окончательно рехнулся или что-то путаю. Может, я и псих. «Но здесь перепутать невозможно. Разбираться в танках вы меня не научили, признаю. Но здесь не надо быть танкистом. Он очень похож на тот, что стоит возле нашего краеведческого музея. Я возле него девчонкам свидания назначал иногда. Сходите, и вы, что ли? Не на свидание, а посмотреть. Вань, в этом танке тон 30, а может и все 50. Очень тяжёлая штука». Таким образом, я забраковываю все ваши жалкие оправдания касательно невозможности транспортировки грузов в этот мир. Даже такому дураку, как ваш девятый, теперь известно, что существует как минимум один природный процесс, а может и не природный, позволяющий перемещать предметы весом в десятки тонн. Если вы продолжите рассказывать сказочки про маковые зёрнышки, то дурак, получается, не я, а вы. Вам нужен резонатор? Вот и думайте, я тоже испытываю нужду во многих предметах. Кстати, в танк я не смог забраться. Его люки или как-то хитро заклинены, или закрыты изнутри, или механизмы заржавели. Сам я не специалист, но если вы пришлёте опытный экипаж, думаю, они разберутся. В противном случае, боюсь, придётся использовать кувалду и лом. В общем, с вас. Экипаж, несколько боекомплектов, цистерна горючего, бочка масла. Из предыдущих заказов можете вычеркнуть крупнокалиберные пулеметы. Я и без них теперь стану властелином этой вселенной. Кстати, о мании величия. Где-то в песках зарыт еще один танк, так что заказ увеличиваю ровно вдвое. Вань, меня не кремния обрабатывать учить надо было, а на танках гонять, стрелять из них и ремонтировать. Эх, ваш девятый. Текст читал Геннадий Коршунов. 2014 год. Продолжение следует...